Ночью он сторожил поселок, гонял шакалов. Они целой стаей лезли к сараю и чуть самого не задрали. В теле были пустота и обыкновенность, хотя сам от себя он ждал волнения, может, страха. Ведь пятьдесят на пятьдесят вернешься или не вернешься? А если пятьдесят в квадрате? Должна быть закономерность, должны быть таблицы, а то вечно изобретаешь велосипед.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 Отец белокурый, курчавый, губы полные, подбородок раздвоенный вперед. Улыбается. Мать говорит, что он всегда улыбался. Вот Олег с матерью больше похожи. Не сегодняшний остой, что на фотографии рядом с отцом. Черные прямые волосы и тонкие губы. Широкие, круглые, дугами брови. Под ними ярко-голубые глаза и белая кожа.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 И горько плакала. — Ну, скажи, скажи, — испугался Олег. — Меня перекати поле и жалило, — плакала Марьяна. — Теперь я буду рябая. — Жаль, что вы так быстро прибежали, — сказал Дик, вытирая кровь со щеки. — Я только во вкус вошел. — Не говори глупостей, — одернула его тетя Луиза. — Третий или четвертый тебя бы одолел, — добавил Сергеев.